Тетушка Розелина. Тетушка Розелина не ожидала, что ее отправят на полюс в качестве компаньонки Офелии. Своим скрипучим голосом и железным характером она напоминает плохо смазанные дверные петли, зато никогда не теряет чувства реальности. За ее строгим пучком на голове и чопорной осанкой дуэнье скрываются мощный материнский инстинкт и благородство непоколебимая даже во враждебной среде. Ее семейные свойства заключаются в особых отношениях с бумагой, и нередко тетушка Розелина, желая развеять скуку или успокоить нервы, реставрирует все находящиеся поблизости книги или обои. Она ненавидит лютый холод полюса, зато преданно любит свою крестницу Офелию и обожает Беренильду, с которой у нее завязалась искренне, и крепкая дружба. Исполнив свою миссию наставницы, тетушка Розелина вынуждена вернуться на аниму, где смертельно скучает по полюсу и Беренильде. Хотя ей легче сживать свои любимые книги, чем сознаться в этом. Вот почему при первом же удобном случае она без колебаний входит в розу ветров и возвращается к своей новой семье, чтобы поддержать ее в трудный час».